Олег Степурко Часто вспоминается, какой сильной и живой мимикой обладал отец Александр. Иногда он мог только с помощью мимики разрушить любую твою негативную проблему. Бывало, приедешь к нему обиженный на весь мир, а он пошутит и скорчит такую смешную физиономию, что невозможно удержаться от смеха, и вся проблема куда-то улетучивается. У меня есть его фотография, где он так картинно закатывает глаза и высоко поднимает брови, как бы говоря, ну что тут такого? Неужели это может иметь значение, когда с нами Христос? Что понимаешь, что он мог быть блестящим актером? Помню, как однажды я приехал совсем удрученный и расстроенный. У меня на работе узнали, что я верующий, и собирают комиссию, чтобы меня уволить, как профнепригодного. Денег нет, жена из-за болезни сына не работает. Как мне быть? Отец Александр мне говорит, а ты плюнь на все это. Как? — удивился я. А вот так, — говорит отец Александр. Ты представь себя в высокой башне и плюнь на все из окна. И тут он нарисовал в воздухе квадрат окна и, просунув голову в нарисованное окошко, так смачно плюнул, конечно, только сделал вид, что я от неожиданности и комизма ситуации вообще забыл, зачем сюда приехал. Такими смешными вдруг мне показались мои проблемы. Отец Александр мог творчески переломить любую ситуацию. Как-то мы ехали по улице Пугачева. Кто-то сказал, вот, улица называют именами разбойников и бандитов. Отец Александр, «О, вот бы назвать улицу именем Аллы Пугачевой. Отец Александр умел отказывать очень деликатно, никого никогда не обижая. Он находил какие-то неожиданные аргументы, что ты не должен идти этим путем. Когда я был у архимандрита Тавриона, тот всех молодых людей агитировал идти в священники. В церкви не хватало священников, в провинции закрывались храмы. «Давай, иди в священники», — говорил он мне. Я не собирался быть священником, но думал, может, надо идти по благословению старца. Пришел я с этим к отцу Александру. Батюшка говорит, «Что ты? Как священник? Будешь ходить и махать кадилом?» Я подумал, «А действительно жуть какая-то кадилом махать». Засмеялся и понял, что мне не нужно махать кадилом и быть священником. У меня была трудная ситуация в семье. Сын из-за болезни не мог посещать детсад, работал я один, денег не хватало. Жена была в очень тяжелом состоянии. У нас вспыхивали бесконечные ссоры. Отец Александр мне сказал, «Ты знаешь, когда идет такая ссора без остановки, ты хватай авоську и беги из дома, говори, что за хлебом. Отец Александр не раз говорил, что наш враг — телефон, и что те, кому надо, достанут нас, как достают сосиски из котла. Захватили одну, потянется вся связка, и отец Александр делал при этом характерный жест. Помню, отец Александр как-то сказал, что часто прихожане зазывают его на разные премьеры, как свадебного генерала. Он в шутку говорил, «Берут меня в зубы и приносят». Так недавно принесли на спектакль мастера Маргарита. И там, из собачьей конуры, читали текст, который я знаю наизусть. А дома ждут незавершенные книги. Валера Ушаков, который познакомил меня с отцом Александром, учил меня программированию и начал наши занятия со слов отца Александра, который говорил ему так. «Только насекомые размножаются очень быстро» а теплокровным, чтобы появиться на свет, нужно большое терпение. Галина Сулимова Мой муж Николай готовился в очередной раз к исповеди и написал длинный список своих грехов. Пришел на исповедь к отцу Александру и горестно все это изложил. Отец Александр выслушал его и сказал, «Николай, как вы все это успеваете?» Андрей Тавров, Суздальцев. Однажды мы вместе ехали в электричке, расположившись на соседних через проход сиденьях. К Грише Зе подошла цыганка, обвешанная манистами, и предложила погадать. Гриша, человек интеллигентный и тактичный, отбивался от пророчицы как мог, что стоило ему больших усилий. Цыганка приняла его вежливость за слабость. Наконец, с досадой она отступилась и пошла по проходу в поисках следующей жертвы. Когда она проходила мимо отца Александра, он позвал ее. «Красавица, красавица, садись сюда, хочешь, я тебе погадаю?» Цыганка почему-то не подошла, но, посмотрев на человека в шляпе, с седой бородой и невероятной улыбкой, тихо посторонилась и исчезла в тамбуре. Не знала она своего счастья. Я бы многое отдал за возможность такого гадания. Наталья Трауберг. В начале 70-х отец Станислав Добровольский из Литвы, который очень любил отца Александра, писал ему: Ох, как тяжел ваш постараться и в Великом Бабилоне! Он мне дал посмотреть письмо, Нет ли ошибок. Но эта фраза насчет постараться мне так понравилась, что я не могла не сказать ему. И потом мы все время говорили, но ну как постараться в Великом Бабилоне? Владимир Файнберг Таня Яковлева, постоянная помощница отца Александра во многих его делах, спросила его. Раньше подвижники носили на себе вериги, надевали в лосиницу а мы ничего этого не делаем. Как же так? — Ваши хозяйственные сумки. Вот ваши вериги. Одна прихожанка рассказала ему, что жестоко поругалась со своей подругой. Отец Александр посетил эту подругу, выслушал ее гневные тирады и сказал, — Ну, съешьте ее. про сейчас пост, а она, наверное, скромная. Отец Александр в шутку часто называл меня полковник. За такой кличкой один наш прихожанин спросил батюшку «Почему полковник?» «Потому что ходит с палкой», — улыбаясь, ответил отец Александр. «Полковник». Однажды, когда весенним вечером мы вместе выходим от Елены Семеновны, я спрашиваю. «Александр Владимирович, а вам известно, что некоторые диссиденты считают вас глубоко законспирированным генералом КГБ?» Будто вы нарочно группируете вокруг себя молодежь, московскую интеллигенцию, выслушиваете исповеди и доносите. Вот этого я еще не знал, хохочете вы как ребенок. Зато уже слышал, что я законспирированный агент сионизма. Другие утверждают, что Мень — тайный католик, борется против православия. А в органах считают, что я агент ЦРУ, диссидент. Теперь вот оказывается, я генерал КГБ, никак не меньше. «Ну, если вы генерал, то я полковник». «Почему?» «Рассказываю о том, как в свое время в Сухуми часто встречал в троллейбусе незнакомого человека, который всегда приветствовал меня восклицанием «Салют, полковник!». Когда я поинтересовался, от чего именно полковник, тот сообщил, что каждый сразу рождается в воинском звании. «Вот вы, хоть и хромой, не военнообязанный обязанный, типичный полковник». И хоть из кожи вон лезьте, никогда не станете генералом. Александр Владимирович, вы смеетесь, говорите, что более оригинальной точки зрения на человека еще не встречали. А я впервые с тревогой думаю о вас, вашей судьбе. Воистину, вы один стояли на семи ветрах. Что вас ждет? Трагическая судьба апостолов Христа? С того времени тревога не отпускает никогда. А вы с тех же пор шутливо стали называть меня полковник.